Ольга Волкова. Город. Роман. Из книги «Попытка оправдания». Сборник романов. Москва. Издательство «Ripple Classic». 1999 год. Читает Валентин Аксентюк. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» – клуба любителей аудиокниг.